Второго геолога, второго картографа и зампотеха Элизауэра расстреляли, поставив к той же стене. Так они и лежали рядком под пробитой пулями дверью. Элизауэр в кальсонах, остальные голые. А в самом центре этой смердящей гикатомбы, прямо посередине улицы на длинном столе, с алюминиевыми ножками, покрытый британским флагом, спокойно лежал, сложивший руки на груди, полковник Сент-Джеймс. В парадном мундире при всех орденах все такой же сухой, невозмутимый и даже иронически улыбающийся. Рядом, привалившись к ножке стола, уткнувшись седой головой в мостовую, лежал Даган, тоже в парадном мундире, и в руке у него... Была зажата сломанная трость полковника. И это было все. Шестеро солдат, в том числе и Хнойпик, инженер Хада, приблудная девка Мымра и второй трактор со второй волокушей, исчезли. Остались трупы, осталось сваленной горой геологическое оборудование, осталось несколько автоматов в пирамиде, и смрад, и жирная копоть. и удушающая вонь жареного мяса от догорающей волокуши. Андрей ввалился в свою комнату, упал в кресло и со стоном уронил голову на руки. Все было кончено навсегда. И не было спасения от боли, и не было спасения от стыда, и не было спасения от смерти. Я привел их сюда. Я. Я их бросил здесь одних, трус подонок. Отдохнуть захотелось. Отрыл их них, отдохнуть захотелось. Вонючки чистоплю и слезнику полковника. Ах, полковник, нельзя было умирать, нельзя. Если бы я не ушел, он бы не умер. Если бы он не умер, никто бы здесь и пикнуть не посмел. Звери, звери, гиены, стрелять надо было, стрелять! Он снова протяжно застонал и заерзал... Мокрой щекой по рукаву в библиотеках прохлаждался, Речи статуям произносил, раздолбай, трепло, Все прогадил, все растерял. Ну и подыхай теперь, сволочь, никто не заплачет, На кой хрен ты такой, кому нужен? Но страшно ведь, страшно! Гонялись друг за другом, стреляли в лежащих, Стреляли в мертвых, стреляли к стенке, Ставили с руганью, с мордобоем. «До чего же вы дошли, ребята, а? До чего я вас довел и зачем, зачем?» Он ударил по столешнице стиснутыми кулаками, выпрямился, обтер лицо ладонью. Было слышно, как за окном невнятно и страшно вскрикивает Изя и немой успокаивающий курлыкает, словно голубь. «Не хочу жить», — подумал Андрей, — «не хочу, к черту все это!» Он поднялся из-за стола туда к изи, к людям, и вдруг увидел перед собой раскрытый журнал экспедиции.